Во-первых, пилот второго разряда. Ведомый спекся. Его отметка на радаре сменилась зеленой на белесую. Так обычно обозначается космический мусор. Пилот честно прикрывала хвост товарища, хотя изначально и была недовольна тем, что ей досталась роль второго номера. Ну да, девушка. Они среди истребителей вовсе не редкость, а скорее данность. И уж тем более из числа землянок. Далеко не у всех получается удачно пристроиться в этом мире. Эва вполне обоснованно оспаривала пальму первенства у Андрея. Дело решилось рёби. Что же до того, что её сбили, на любую силу найдется другая сила, на любого ловкача другой ловкач. Вот и на неё нашёлся более умелый или удачливый. Удача в скоротечном бою истребителей стоит вовсе не на последнем месте. Сколько примеров, когда из-за банальной случайности пилота не хватило какой-то доли секунды, чтобы выскочить из-под удара. Искин засек старт серии нурсов. Андрей потянул штурвал на себя, уводя истребитель в мертвую петлю. Перегрузка тут же вдавила его тело в лежимент. Одновременно с этим Леднев подал команду на задействование средств непосредственной обороны. со всеми целями двум игламетом ни по чем не управляться больше, чем на пару тройку рассчитывать с ним приходится. Но на этом его проблемы не закончились. Ведомый противника вовсе не собирался оставаться в стороне и выпустил свои снаряды. Не оставалось никаких сомнений в том, что Искин преследователя вычислил возможную траекторию и взял должное упреждение. Маневра не прекратить, потому что тогда есть большая вероятность попасть под снаряды ведущего. Нурсы неуправляемые реактивные снаряды запускаются из курсовых блоков и летят строго по прямой. В атмосфере подобного не добиться, но в космосе никаких проблем, если только это не околопланетная орбита. Тогда отклонения, конечно же, будут, но для дистанции в три тысячи единиц это не критично. После этого срабатывает самоликвидатор. Продолжая тянуть штурвал на себя, Андрей повел им вправо. Искин противника среагировал на изменения курса, передал данные пилоту. Ведущий взял упражнение и выпустил еще одну серию, перекрывая очередную траекторию. Бросок влево и тот же результат. Искин беспристрастно выдает вероятность уничтожения его истребителя в 95 процентов. Это гарантированный провал, если только не совершить нечто не укладывающееся ни в какие рамки. И тут же доклад о попадании двух пушечных снарядов, но пронесло, зафиксировано только легкие повреждения, что не может не радовать. Стальные пушечные болванки перехватить нереально, от них можно только уворачиваться и надеяться на то, что не заденут. Леднев, продолжая выводить петлю с замысловатыми зигзагами, врубил форсаж, да еще и развернул машину с помощью маневровых двигателей кардинально меняя курс. То, что в принципе невозможно в атмосфере, в космосе вполне реально, если ты выдержишь перегрузки. А машина подобное издевательство. Тело и без того вдавливаемое в лежамент буквально размазалось по нему, перед глазами поплыла муть и практически сразу появились разноцветные круги. Перегрузка просто запредельная. Искин, не вмешиваясь в управление, все же подал сигнал тревоги, однако пилот его проигнорировал. Несмотря на предупреждения об опасности бортовой искусственный интеллект все так же беспредрасостно продолжал анализировать обстановку. Где-то на краю сознания Андрей отметил выдаваемые данные: процент поражения уменьшился рывком до семидесяти, потом до пятидесяти, двадцати пяти. С новой порции ракет скакнул до сорока пяти. Прошел доклад об уничтожении пяти нурсов и расходе половины боекомплекта и гладкометов. Андрей и не подумал отдавать команду на прекращение огня. Пусть выпустят все до последней железки. Но если получится сбить еще хотя бы один снаряд, оно того стоит. Не успел об этом подумать, как Искин сообщил об уничтожении очередного гостинца. Вероятность поражения тут же упала до тридцати пяти процентов. Он все же вырвался из тисков, в которые попал, оказавшись между двумя противниками. Причем вырвался весьма удачно, ведомый не мог атаковать его из-за вероятности поразить своего ведущего. Долго это не продлится, но в скоротечном бою истребителей будешь рад и секунде. Чуть подправил положение машина, захватывая ведущего в прицел и выпустил десяток нурсов, чтобы преследователю жизнь медом не казалась, ну и чтобы выиграть еще какое-то время, пока противник будет выполнять противоракетный маневр. Разворот. Машина продолжила двигаться прежним курсом, но уже кормой вперед. В результате началось интенсивное торможение маршевыми двигателями. Но этого Андрею явно оказалось мало, и он врубил форсаж, от чего его вновь вдавило в ложемент, сознание поплыло, а перед взором появилась мутная пелена и вновь предупреждающий сигнал о чрезмерных перегрузках. Впрочем, данное обстоятельство не помешало Эскину продолжать контролировать поле боя. Прошел беспредставственный доклад об обстреле из пушки ведомого и его промахе. Тот никак не ожидал подобного финга, как, впрочем, и его Эскин. Следом доклад об атаке сразу двумя ракетами малой дальности РМД. Они самонаводящиеся и оснащены принудительной системой самоликвидации, так что случись промах в ведомого он не попадет в любом случае. Андрей отстрелил в стороны по паре радиоэлектронных и тепловых ловушек, одновременно с этим врубил маршевые двигатели, тут же ощутив облегчение, правда только физическое. Опасность никуда не делась, и Скин самостоятельно задействовалы грометы. Получится ли у него разобраться с ракетами противника, пока решительно непонятно, но то, что их только две, уже внушает оптимизм. Оставшаяся пара наверняка была израсходована по ЭВИ. Потому что экономить боеприпасы в ситуации, когда остался последний противник, попросту глупо, хотя и вполне рационально. Довернув корпус корабля, Андрей выпустил десяток нурсов, а следом все четыре РМД. Вот он экономить не собирался. Если у противника еще имеются в запасе ракеты, то совместно с грометами он может отразить даже такую массированную атаку. Именно потому в начале Леднев ударил нурсами. Тем временем ракеты противника сбились таки с курса, среагировав на ловушки. Но пилот не дремал и в ручном режиме подкорректировал их курс, повторно захватив цель. Андрей вновь дал тягу на маршевые двигатели, в очередной раз довернув машину чуть в сторону, и снова его вдавило в ложемент. Искин фиксирует стопроцентную вероятность поражения ракетами. Те летят все время маневрируя, произвольным порядком, и егламетом никак не удается их сбить. Финд с ловушками подарил Андрею краткий миг, чтобы попытаться вырваться из-под обстрела и предпринять контратаку. Но замешковавшиеся ракеты уже наверстывают отставание и вот-вот настигнут свою цель. Иглометам, израсходовавшим последние крохи боекомплекта, удалось таки сбить одну ракету. Андрей вырубил двигатели, пустил оставшиеся ложные цели и отключил бортовую электронику. Сработала ракета прошла мимо, наведясь на тепловую ловушку и сверкнув искрой подрыва фугаса. С одним противником покончено. Как оказалось, он все же сглупил и атаковал не всеми РМД, хотя с их помощью он уничтожил две ракеты Андрея. Третью достали игламеты. Противник также попытался задействовать ловушки, но Леднев успел перехватить управление своей птичкой и в ручном режиме довел до цели. Есть. Красная метка поблекла, обозначая новые обломки космического мусора. Все это произошло настолько стремительно, что ведущий еще не успел закончить маневр, когда видомой стал лишь белесой точкой на радаре. Но уцелевший противник во все оружие против практически пустого Андрея. Пару десятков нурсов и часть боекомплекта к пушке, хотя ставить на последнюю, считающуюся вспомогательным оружием, глупо. И вновь тяга на маршевые двигатели, разворот, торможение, набор скорости, корректировка курса. Ведущий сам буквально нарвался на массированный залп нурсов. Андрей пошел во банк и выпустил все два десятка. Противник предпринял маневр уклонения, при этом ни чуть себя не жалея. На этот раз пришло время ему показывать высший пилотаж, свое мастерство и выносливость. Андрей выдал очередь из десятка снарядов, расстрелял бы и весь боекомплект, но, к сожалению, это предел, на который хватает конденсатора. Но удача все же была на его стороне, ну и мастерство, чего уж там. Один из снарядов прошил сразу оба маршевых двигателя. Попадание в подобной ситуации не на миллион, но и не на тысячу. Еще одна очередь в уже практически беспомощную машину, чтобы добить. И все. Метка сменила цвет с красного на белесый. Круто. И что из боекомплекта у тебя осталось? Послышался в голове голос Эвы. Он исходил от горошин на ухе, связанные с его персональным изкином. Весьма полезный гаджет размером со смартфон, который обычно носит в креплении на предплечье. Вот только земной аналог не идет ни в какое сравнение с этим. Да и персональный – это просто слова. Он завязан на ДНК владельца. И никто не сможет получить к нему доступ, теоретически. Десяток балованок к пушке, ответил он. А чтобы ты делал, если бы промахнулся? Поинтересовалась девушка. Если бы промахнулся, то пошел бы на таран. Вы русские все такие чокнутые. Вот только не надо. Поляки недалеко от нас ушли. Кавалерийская атака против танков — это я тебе скажу что-то с чем-то. А вообще, как по мне, так лучше сдохнуть, чем оказаться в рабстве у тех же богрицев. К ним никто не хочет, хотя говорят, к рабам у них отношение самое бережное. Все же капитала вложения. Веришь или нет, но не хочется проверять на себе. Согласна, не тот опыт, который хотелось бы приобрести. Тем временем все маркеры на радаре позеленели. Учебный бой закончился, и электроника истребителей вновь ожила. Машины оказались самыми настоящими. А вот никаких ракет не было и иглометы не извергали потоки стали. Все вооружение являлось лишь имитатором. Никакой виртуальный симулятор не способен передать ощущения реального боя, хотя адреналин как-то там и бурлит в крови. Вот только варивая этот так себе, в нем нет настоящих переживаний, волнения и страха. Ты не отключаешься полностью от реального мира и прекрасно сознаешь, что это всего лишь игра. Погибнуть в виртуале невозможно, так что вопрос стоит только о победе. Реальный космос совсем другое дело. Здесь опасность присутствует даже если ты просто летишь, не выполняя никаких опасных маневров. Это только кажется, что пространство чистое и прозрачное. На самом деле в нем пребывают в постоянном движении как планеты, кометы и астероиды, так и маленькие тела. С виду ничего особенного, но даже если они совершенно неподвижны, что невозможно, в принципе, то сталкивающийся с ними корабль имеет свою скорость. Именно поэтому любой корпус, даже считающийся лишённым брони, выполнен из броневой стали. Просто она тонкая и способна противостоять разве что игламётам и сопоставимым с ними космическим телам, да и то в зависимости от скорости. Сюда, начиная от катера, прикрыты силовым полем и могут чувствовать себя относительно спокойно, хотя тела обывают разные. На истребителе места для накопителя и генератора не сискать, отсюда и реальная опасность. Не сказать, что им так уж часто приходится сталкиваться с космическим мусором, скорее уж крайне редко. Вероятность подобного столкновения значительно мала, но все дело в том, что она есть. И уж тем более на полигоне школы, расположенном в околопланетном пространстве. На станции Андрея ожидал разнос, причем все выглядело настолько серьезно, что его даже посетила мысль о проваленном итоговом экзамене. А все из-за его выкрутасов на пределе возможностей. И как выяснилось, не только своих, но и техники. Впрочем, обошлось. Экзамен он все же сдал. Но что касается учебного пособия, если старичок корабля второго поколения получил какие-либо повреждения, ремонт будет за счет курсанта. Ах да, уже новоиспеченного пилота второго разряда. Ого, школа вообще-то выпускает пилотов третьего разряда, второй только за отличную учебу, да и то лишь в случае окончания полного полугодичного курса. Они же обучались по ускоренной трехмесячной программе. Не сказать, что у Андрея были проблемы с успеваемостью, но все же данное обстоятельство никак не укладывалось в рамки обычного. Война, разразившаяся год назад между Иррианской и Багрийской империями, вносила свои коррективы. В армии и флоте наметился некомплект большого числа специалистов, пилотов истребителей, в том числе. Но пока, слава богу, причина этого небольшие потери на фронте. оследствие увеличения штатной численности вооруженных сил. Их школа была ориентирована на гражданский рынок. Собственно, именно поэтому Андрей сюда и поступил. Он, конечно, уже далеко не тот, что в бытность своим на земле, но и на войну не рвался. А мобилизации пока еще речь не идет, а потому он предпочел гражданский флот. Вооруженные подразделения служб безопасности различных компаний и корпораций вовсе не редкость. скорее данность, особенно если организации базируются на Фронтире. — Удивлен? — Хмыктов поинтересовался инструктор. — Есть такое дело. — Не знаю, кем ты был на своей отсталой планете, но в космосе ты чувствуешь себя как рыба в воде. — Господин инструктор, только не нужно про рыбы в воду, — с кислой миной попросил Андрей. — Да расслабься ты. Океания для тебя уже в прошлом. — И что вы все так на нее реагируете? А вы поживите несколько лет под водой, и я на вас после этого посмотрю. Посмотрит он. А между тем за последние годы все пилоты второго разряда, выпущенные из нашей школы, прошли через эту планету. Некоторые ученые говорят о том, что океан – это тот же космос. Возможно, но только сомневаюсь, что в космосе есть акулы, которые только и ждут случая, чтобы пообедать с тобой. Уж поверь, в космосе хватает хищников. Ладно, проваливай и учти, если с машиной что-то не так, твои достижения не избавят тебя от оплаты ремонтных работ. Ясно, господин инструктор. Он не успел покинуть кабинет, как получил сигнал о входящем сообщении. Глянул на экран персонального ящика на предплечье левой руки. Так и есть, пришла лицензия пилота второго разряда. Хм, а вот еще одно сообщение. Кто бы сомневался? Рубь за сто, что механики списали на него прежние неисправности или решили малость погреть руки. Смета на две тысячи кредитов, при том, что средняя заработная плата на клапе составляет пять. Но оспорить не получится. В стремлении непременно победить он нарушил множество правил и запретов, так что, можно сказать, легко отделался. Учебная станция школы когда-то была крейсером. Флот его списал, но это не значит, что история корабля, проданного по остаточной стоимости, едва ли не по цене металлолома, на этом закончилась. Он содержался в полном порядке, имел исправные двигатели, генераторы свертывания пространства и вооружения. Остаточный ресурс узлов, агрегатов и оборудования более чем скромный, но в случае необходимости и этого бы хватило. Главное же достоинство в том, что крейсер был не просто станцией на геостационарной орбите, а учебным пособием для курсантов всех специальностей, готовившихся в школе. Здесь имелись ангары истребителей и боевых дронов, машина давно устаревшая, но это не важно. Научиться ездить можно и на обычном велосипеде, а уж пересесть на гоночный – это дело техники. Тебя можно поздравить, Андрей, встретила его Эва в раздевалке. Прозвучало не как вопрос. Впрочем, чему тут удивляться? Позади последнее испытание, и несмотря на то, что кто-то из курсантов погиб в бою, искренне проанализировав действия учеников, пришли к выводу о профпригодности каждого. В отношении Леднева вышла некая заминка, но едва он получил лицензию, как его данные тут же появились в списке тех, кто успешно окончил курс обучения. И так уж вышло, что его фамилия оказалась на самой верхней строчке. «Разумеется, можно», – расстегивая комбинезон, – ответил он. «Мне выставили счет в две тысячи кредитов за восстановление старичка, которого я едва не угробил». «Вот жлобы», – укладывая свои вещи в сумку, констатировала она. Летные комбинезоны, а по сути легкие скафандры, были их собственностью, поэтому приходилось носить с собой, как когда-то в школу, спортивную форму. Несколько неудобно, в особенности учитывая габариты шлема и ранца с регенеративными картриджами. Хорошо хоть не полноценная система жизнеобеспечения с ранцевым двигателем. Но школа не военная, а потому ни о какой казарме и постоянных шкафчиках или ячейках не могло быть и речи. У них не была предусмотрена даже форма. Ходили кто во что гораст. В определенных рамках, разумеется. И не говори, жила бы еще те, что с катером, когда отправляется? Поинтересовался он. По графику через двадцать минут, а задержки не объявляли. Кстати, хочешь пари? На счет? Без тени стеснения, сбрасывая с себя одежду, поинтересовался он. В иорданской империи отношения к ноготе и сексу, мягко говоря, легкомысленные, поэтому ни о каких раздевалках по половому признаку не могло быть и речи. Так что земляне уже успели привыкнуть не стесняться. Правда Андрей ничего не мог с собой поделать. Прошедший через регенерацию и помолодевший организм требовал своего, поэтому при виде красивого обнаженного женского тела всякий раз делал стойку. Девушки, конечно, над ним подшучивали, но скрыть свое удовольствие по поводу подобного комплимента все же не могли. И Эва не была исключением, хотя, несмотря на все его старания, продолжала сохранять дистанцию, что, в общем-то, не мешало их почти дружескому общению. «Мы не успеем еще сесть в космопорте, как тебе уже предложат контракт», — сопломбом заявила она. «Я был бы дураком, если бы стал с тобой спорить. Ясно же, что наниматели всегда двигаются от верхней строчки к нижней». Все зависит от того, насколько быстро руководство школы сделает эти списки доступными общественности. С тобой неинтересно. Какие планы на вечер? Только не говори, что приглашаешь меня на свидание. А что так? Разозорилось? Как можно, Пааннаева. Я просто не могу передать те радость и волнение, которые сейчас переполняют меня, прижав руку к груди, искренне заверил он. Вижу. Не без удовольствия хихикнув. И кивнув на физиологическое доказательство, его слов произнесла она. «Но я вообще-то о ресторане. Наши решили отметить знаменательное событие – получение пилотских лицензий. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот и отлично. Ну, ты чего замер? Дуй в душ или рискуешь проторчать здесь еще четыре часа до следующего катера? Текс, девушка. А ну-ка не мешайте мне, я мыться». Подхватывая полотенце и направляясь в душ, Ивью категоричным тоном заявил он.